Глава девяносто седьмая «Первое, что нам нужно сделать», — сказала Магда, когда толпа успокоилась, — «запечатать катакомбы», — советник Седлер нахмурился. «Запечатать катакомбы? Но ведь там работают волшебники». «Там находятся воскрешенные мертвецы» прячутся в своих могилах, чтобы постать в темноте и убить нас. Мы не знаем, скольких успел подготовить враг. Не знаем, сколько мертвых было захоронено шпионами. У нас нет способа узнать, какие трупы могут внезапно восстать и задушить нас. Как мы их найдем? Волшебникам придется найти себе другое место для работы». «Но запечатать катакомбы...» В голосе советника Хэмбрука слышалось недоверие. Это священная земля. Жители замка хоронили там своих близких на протяжении многих столетий. Посещение предков – традиция, которую глубоко ценят. Вы уверены, что нет другого способа? Может, в этом нет необходимости, и наши одаренные смогут найти способ вычислить опасные тела и уничтожить лишь их, и нам не придется принимать столь суровые меры. Магда посмотрела на лица присутствующих. «Кто-нибудь из вас будет чувствовать себя комфортно, пока есть вероятность, что мертвые разгуливают по замку ночами, выискивая кого бы разорвать на части? Лично я – нет». Толпа разоразилась заверениями, что им ничуть не нравится такая мысль. Магда посмотрела на хембрука «Я понимаю вашу озабоченность, но мы боремся за живых, а не за мертвых». «Они ушли. Мы должны отпустить тех, кто умер, и двигаться дальше, посвящая себя тем, кто жив». Собственные слова резко ударили Магду в больное место, где-то глубоко внутри. Она все еще не могла отпустить бараха. Магда знала, что он ушел, и понимала, что должна жить дальше, но никак не могла отпустить его. «Магда права», – сказал Меритт. Даже если мы найдем способ отделить опасных мертвецов ото всех остальных, как узнаем, что не допустили ошибку? Настанет день, когда мы с отчаянием обнаружим, что обманывали сами себя. Разве живые не важнее? Разве кто-нибудь из нас хочет идти на риск потерять любимого человека? Кто-нибудь здесь хочет потерять мать, отца, ребенка? Никто не выразил такого желания. Советник Хэмбург вздохнул, соглашаясь. «Должен признать, в этом есть смысл. Я бы не хотел рисковать близкими». «И я тоже», – добавил советник Клей. Советник Сэдлер кивнул. «Мы несем ответственность за живых, и только они должны заботить нас». «Тогда запечатайте катакомбы», – ставя точку, сказала Магда. «Мы должны применить магию для большей уверенности», – предупредил Мэрит. «Нам понадобятся некоторые из защитных заклинаний, придуманных Исидорой. Так мы будем уверены, что мертвые не вырвутся на свободу и не начнут убивать людей». «Пожалуйста, расскажите нашим волшебникам, что они должны делать», – сказал советник Седлер. «Генерал, прошу, соберите команду как можно быстрее» генерал грандвол стукнул кулаком по своей груди сию секунду и пусть это будет сделано до того как кошмар леди сирус станет реальностью добавил седлер исповедницы сирус тихонько поправил его мэрет советник сэдлер поднял палец и обратился к людям я хотел сказать исповедницы сирус Кажется, толпе понравился этот титул.